И пришел Господь в ад и вывел из него Адама со всем родом его. Писал свою запись Адам кровью, тогда чернил не было. ЛИПА «Из чего дедушка медведи?» — спросил однажды маленький внучок своего старого дедушку сидя с ним вечером на печи. — Отчего, дедушка, лапы и ноги у медведей похожи на людские? — Видишь, внучок, медведи из людей. — Как, дедушка, из людей? — А так, внучок, вот слушай и замечай. Жил себе да поживал мужичок, бедно-пребедно, -бедно, Ни кола, ни двора, ни зерна. День ел, а два в пустую печку глядел. Зипунишка — вот и весь его пожиток. И надоело мужичку сидеть в холодной хате. Взял салазки, топор и побрел в лес нарубить дровец. Долго ли, коротко ли ходил он по лесу, неизвестно. Начал он рубить дрова, и встретилась ему липа. Он и захотел срубить ее. Поднял уже топор, чтобы рубнуть, как отзовется к нему липа. — Мужичок, мужичок, не рубай меня, я тебе буду в великой пригоде. Мужик опустил свой топор и спрашивает липу, — В какой такой ты будешь пригоди? — Я тебе дам все, что тебе нужно. — Ежели так, — говорит мужик, — то вот мой двор не огорожен. На нем ни хлебушка, ни амбарчика с хлебом, ни скотинки, ни курочки, да и мы с бабой не одеты и не обуты. Словом, гол, как сокол, зипунишка — весь пожиток. Так сделай, чтобы мой двор был огорожен, И чтобы в нем было всего много, и хлеба, и скота, и птицы, Чтобы мы с бабой были и сыты, одеты и обуты. Липа ему отвечала, — Ступай себе домой, Всего этого добра будет у тебя много. Пришел мужик домой, а в него скотину уж в загородке мучит, хозяина встречает, а старуха ключами от амбара бренчит, да зерно птицы посыпает. — Хорошо, — зажил мужик. Пожил немного, да и снова пошел в лес к липе. Приходит, подошел и ударил ее. Обухом топора. Липа спрашивает. — Чего пришел, мужичок? Чего тебе нужно? — Вот у меня жена старая, рябая и хворая. Сделай так, чтобы она была молодая, красивая и здоровая. — Ступай себе домой. Все будет по-твоему. Приходит мужик домой, встречает его жена, красавица писаная. Живет мужик, поживает, всего у него много, жена, красавица, словом, живет в свое удовольствие. Вдруг не понравилось ему ломать шапку перед старшиной. Снова пошел в лес к Липе, приходит в лес, подошел и... И ударил ее обухом. Липа и спрашивает, чего пришел, мужичок? Чего тебе нужно? Вот я ломаю перед старшиной шапку. Сделай так, чтоб я сам был старшиной. Ступай себе домой, сказала Липа. Все будет по-твоему. Не успел он домой прийти как звенит уже колокольчик.